И что само понятие возвышенного и благотворного образа мыслей, проявляющееся в нашем обществе через здравый смысл, взаимовыручку, художественное вдохновение, научную одаренность, на деле есть следствие полуосознанных телепатических сообщений из иных миров? Он уверен, что античная легенда о музых не поэтический вымысел, но интуитивное описание объективной реальности, которую нам людям нового времени предстоит исследовать. Он ходатайствует о правительственном финансировании и содействии и изысканиям в области телепатии и родственных ей явлений. Кроме того, призывает коллег присоединиться к его опытом. В скором времени он намерен предать огласке неопровержимые доказательства того, что общение между мирами возможно. Следите за парижской прессой. Мне ни разу в жизни не приходилось заниматься телепатией, и вряд ли кончесу удастся заставить меня начать. А любезные джентльмены с других планет, если и внушали мне благие намерения и художественное вдохновение, то спустя рукава, что относится не ко мне одному, но и к большинству моих современников. С другой стороны, я, кажется, понял, почему Кончес уверял, что у меня есть духовические способности. Элементарная профилактика, подготовка к очередной, еще более странный сцене спектакля, который должна разыграться завтра вечером, к эксперименту. «Спектакль, спектакль». Он и захватывал, и сердил. Точно невнятные стихи, даже сильнее. Ибо тут невнятен был не только текст, но и вдвойне цели автора. Сегодня вечером я изобрел новую теорию. Кончис стремится воскресить свое утраченное прошлое, а я в силу каких-то причин подхожу на амплуа первого любовника, его молодого «я». Остро чувствовалось, что наши взаимоотношения или моя роль в них — Опять переменились. Как ранее меня разжавывали из гостей в ученики, так сейчас силой запихивали в шутовской костюм. Он явно не желал, чтобы я догадался, каким образом в нем сочетаются столь противоречивые наклонности. Например, душевное страдание, с каким он играл Баха и какое тут и там просвечивало сквозь искусное рукоделие его рассказов о собственной жизни, отменялось, сводилось на нет его несомненной извращенностью и злым намеренностью. Он должно быть понимал это, а значит специально сбивал меня столько. Именно сбивал, ведь подсовываемые им загадочные книги и предметы, включая Лилию, а теперь и мифологических персонажей ночного представления со всеми его вычурными двусмысленностями, должны были казаться плохо замаскированными ловушками. И я не мог сделать вид, будто не замечаю подвоха. Но чем больше я размышлял, тем меньше верил в этого бельгийского графа. По крайней мере, такого, каким он предстал в Кончесовых рассказах. Он был просто-напросто двойником самого Кончеса. В переносном смысле характер Дедюкана, возможно, и реалистичен, в буквальном же, в самой малой степени. Тем временем сюжет спектакля буксовал. Царила полная тишина. Я посмотрел на циферблат. Почти полчаса прошло. Спать я не мог. Поколебавшись, спустился вниз и прошел через концертную под колонаду. углубился в лес в том направлении, куда скрылись бог и богиня, затем свернул к морю. Волны мирно плескались об берег, с сухим шелестом перекатывая гальку, хотя не было ни ветерка, ни дуновения. Скалы, деревья, лодку заливал звездный свет, мириады закодированных инопланетных дом. Таинственное, мерцающее южное море замерло в ожидании, живое, но необитаемое. Выкурив сигарету, я полез по склону туда, где выселся незаколоченный дом, где осталась моя спальня.